Сафьяновый переплет После приезда в Москву Трахман приобрел привычку посещать Сухаревскую толкучку. Среди палаток, раскинутых по случаю воскресной торговли, и сотен колыхающихся голов толкались мазурики, формазоны, подмосковные крестьяне, наивные провинциалы. Одни продавали, другие покупали, третьи обманывали или воровали. Но здесь по случаю можно было порой за бесценок купить нечто фантастическое, старинную картину замечательного мастера или запятак взять первопечатную книгу. На этот раз Иван остановился возле книжного развала. Лениво перелистывал одну книгу, другую, и вдруг жадным взором впился в страницы изрядно потрёпанного тома в Софьяновом переплете. Не торгуясь, заплатил и по студенческой привычке сунул том за пазуху. Дома он в этой книге перечитал что-то раз, другой, взяв красный карандаш, подчеркнул на полях, поставил знак Нотабене. Привычно почесывая кончик носа, надолго ушел в себя, глубоко задумался. И вновь отправился за книгами, теперь уже навестил известных торговцев. Шибанова, Старицына, чайков Фадеева. Домой вернулся на извозчики, держал внушительную связку томов, разложил их на столе. Тематика была определенной направленности. От изящного издания Д. Батюшкова «Банки. Их значение. Операция. Историческое развитие» до громадного тома, вышедшего еще в 1859 году «Сведения о банковых и других казенных долгах». Две недели ушло на изучение литературы, потом еще два месяца мотался Трахман по различным учреждениям, взятки раздавал. Наконец, двухэтажный дом на углу Салтыковского переулка и Петровки украсила вывеска «Финансовая компания» и Трахмана. Возле изящного отремонтированного подъезда появился ливрейный швейцар. За окошком поблескивал лысиной кассир. Из дверей, снабжённых табличкой «Бухгалтер», выходила приятной наружности особа с кожаной папкой и входила в дверь с табличкой «Директор», где за громадным столом восседал сразу сделавшийся важным трахман. Газеты запестрели рекламными объявлениями. «Акции высшей категории надежности, самые высшие прибыли, финансовый риск застрахован, принимаем денежные средства под вексель, минимальный вклад 1 рубль, максимальные миллионы, ваши вклады идут на развитие золотых приисков в Западной Сибири, ваш доход будет невиданным до 15,5% годовых, путь к вашему богатству – это путь финансовую компанию и трахмана» и так далее. Народ, еще не пуганный аферистами во фраках и машинках, понес рубли в двухэтажный дом на углу Салтыковского переулка. Здесь швейцар с низким поклоном отворял двери каждому, простолюдину с тем самым рублем и генералу с солидным капиталом. На стенах висели красочные рекламные проспекты, картинки, диаграммы. Они наглядно показывали, куда идут средства вкладчиков и откуда спустя уже полгода начинает бить золотой фонтан дивидендов. Вкладчиков обслуживал целый штат клерков и кассиров, и все равно стояла очередь. Два расторопных лакея в расшитых по вороту шелком кумачевых рубахах и подпоясанных поясками о двух кистях подавали по свершении сделки чашечку кофе, чая или рюмку водки по желанию самого клиента. По Москве пошла гулять легенда, которая, как известно, самая сильная реклама, что у Трахмана можно разбогатеть. И людской поток к двухэтажному дому под зеркальной вывеской и с картинками на стенах с каждым днем все более густел. Каждому хотелось получить доходец лежа на печи.